Глава 43 Сказка изо льда. На этот раз Хеймдар сделал исключение, открыв обычный переход, а не теневой. И едва сквозь золотистое марево проступили очертания ледового храма. Дыхание перехватило от невероятной красоты. Резные колонны из искрящегося белого мрамора зеркальные полы и многочисленные витражи, искусно копирующие морозные узоры на стеклах. Они сверкали бриллиантовой россыпью на снегу, и взгляд скользил по их переливам, как по лабиринту, уводя мысли все дальше от тревог и отголосков сегодняшних сражений. — Потрясающе! — прошептала сраженная открывшимися видами. — Ой, это ты еще внутри не была! — Голосок искры подрагивал от гордости и плохо скрываемого возбуждения. Ей не терпелось вьюгой влететь в храм и вернуть магию. — Там атмосфера особенная, сказочная! — Кикимрик мечтательно вздохнул, откинувшись на могучее плечо Хейма, словно на спинку кресла. Вырываться дух больше не пытался, с удовольствием расположившись в объятиях стального бога. Со стороны это выглядело умильно и забавно. Искра по-прежнему была размером с котенка или куклу, но это не мешало ей сидеть с деловитым видом, стреляя глазками в нашего провожатого. Хейм, в свою очередь, хранил ледяное спокойствие и был невозмутим, как океан во время штиля. В отличие от оживившегося Кикимрика, он уже сосредоточился на предстоящем ритуале. «Леди Кора». «Из портала и не спеша», — предупредил мечник, пропуская меня вперед. «Пол в храме покрыт магическим льдом и напоминает каток». «Благодарю за предупреждение». Я с опаской шагнула в золотистый вихрь, но осторожность не спасла. Мрамор под ногами оказался невероятно скользким. «Ой!» — взвизгнула, нелепо взмахнув руками. Ру На помощь пришел выпорхнувший следом кот. Зверек вовремя подставил лапки, не позволяя мне завалиться на спину. А через миг локтя коснулась крепкая мужская рука. «Иви, сколько раз я просил тебя заменить полы!» В голосе Хейма проскользнули усталость и укоризна. «Ищу чего!» — вспылил Кикимрик. «Ты посмотри, как красиво!» «И опасно!» — отрезал мечник. Ты — единственный стихийный дух, к которому прихожане в храм на коньках въезжают. Искренне ответила, лишь надулась и тихонько засопела. — Имей совесть, сделай хотя бы дорожки. Немного смягчившись, добавил Хейм и осторожно потянул меня за собой к алтарю. Несколько неловких шажков, и я приловчилась скользить по полу, стараясь не слишком разгоняться, чтобы случайно не врезаться в одну из колонн. Но едва у меня начало получаться, позади раздался залихватский детский виск, и сквозь нас пронеслась держащаяся за руки малышня. На демонятах были теплые комбинезончики с накладными хвостиками и смешные шапочки с круглыми медвежьими ушками. Они явно подражали стилю Джарванчика, но меня поразило другое. К -к -к -к — Как они прошли сквозь нас! — охнуло, покосившись на Хеймдара. «И почему не заметили?» «Я думала, мы будем в храме одни». «В моем храме пусто не бывает», — гордо объявила искра. «И дорожки я не зря льдом покрыла. Большинство моих прихожан — дети, и им все нравится». Каяться и что-то менять дух явно не планировал, но, судя по невозмутимому лицу Хейма, он отступать также не собирался. «Похоже, этой парочке скучно никогда не будет». «Мы ненадолго переместились на тропу богов», — пояснил мечник, едва малышня зашла на второй круг. «Гости храма не видят нас, не слышат и не смогут почувствовать мое колдовство. Но их эмоции и желания помогут Иве вернуть магию». В памяти вспыхнул разговор с командиром. Он упоминал, что до Нового года искра обязана исполнить «12 светлых желаний», принести на своих крыльях метель, и в момент, когда на небе загорится ледяная звезда, должна находиться в кругу празднующих магов. Их мечты дарили ей силу, поэтому присутствие малышни во время ритуала выглядело весьма логичным. Озорные демоняты были самыми преданными прихожанами из Крыллы, и у каждого из них веры хватало на сотню чудес». Услышав жизнерадостный писк, я подняла взгляд. Навстречу неслась набравшая скорость детвора. Казалось, они вот-вот собьют меня с ног. Я едва сдержалась, чтобы не отскочить в сторону. Но любопытство оказалось сильнее. Хотелось посмотреть поближе, как выглядит прохождение сквозь фантом. А мы как раз замерли напротив огромного, расписанного ледовыми узорами зеркала. «Миг!» и озорники пролетели сквозь нас, даже не заметив препятствия. На удивление я тоже ничего не почувствовала. Только отражение пошло рябью, и на одно мгновение потеряла свои очертания, но тут же пришло в норму. «А почему мы в зеркале отражаемся?» Запоздала удивилась, переведя взгляд на Роберта и Лиззи. «Теперь, когда дети бегали поблизости, я узнала влюбленную парочку со свадьбы Этери». Маленький рыцарь угостил меня и Джарванчика вкуснейшей пахлавой, чтобы мы уговорили его отца дать согласие на призыв фамильяра-защитника для Лизи. Демоненок хотел лично выдрессировать духа и подарить будущей невесте. «Тропа девяти находится в параллельном подпространстве и зачарована таким образом, чтобы боги и высшие духи могли наблюдать оттуда за смертными», — пояснил Хеймдар поэтому мы и видим происходящее в реальном мире. — А наши отражения привязаны к фантому, и до тех пор, пока сами не решим показаться детворе, они видны лишь стропы. В голосе искры проскользнули мечтательные нотки. А я невольно вспомнила рассказы о том, что зимние духи любят разговаривать со смертными, используя морозные узоры на стеклах. — Мяуф! Любопытный Кимрик подлетел к зеркалу и потянулся к нему лапкой. Мурр-нур! Валяй! Отмахнулась искра, позволяя коту немного пошалить. Зверек просиял и робко коснулся носиком зеркальной глади. Колонна тут же вспыхнула, и на ее поверхности расцвели серебристые узоры. С каждой секундой они становились все ярче и четче, постепенно превращаясь в огромного снежного Кимрика. «Мяу!» — Гордо объявил кот. Судя по подрагивающему сам, зверек был в восторге от результата и размышлял, кого изобразить следующим, но не успел. Малышня увидела его творение и с визгом рванула к зеркалу, чтобы рассмотреть поближе. «Ой, Роберт, Роберт, смотри!» — затараторила Лиззи, тыча пальчиком в ледового пушистика. «Мне духи ответили! А может, и сама людей скрыла?» Имя снежной проказницы малышка произнесла с таким восторгом и придыханием, что губы невольно растянулись в улыбке. Несмотря на всю взбалмошность, детва руки Кимрик обожал, и те отвечали взаимностью. «Похож на это!» — с серьезным видом пояснил демоненок. «Неужели она хочет, чтобы я назвала кошечку ее именем?» Охнула Лизи, сложив ручки на груди, а наблюдающая за ними стихийница закашлялась и что-то невнятно просипела. «Кажется, Джарван не зря выступал перед родителями малышки», хихикнула, глядя на ошарашенную искру. «Девчушка очень хотела белоснежного котенка, и мы с удовольствием помогли ей осуществить мечту». Но не успела я напомнить об этом Кикимрику, как зеркало вспыхнуло зеленым, и над тропой эхом разлился голос Роберта. — Молю, леди скрыла подарите лизи свою защиту! Пусть котенок, названный в вашу честь, будет ее обережным талисманом до тех пор, пока я не подрасту и не стану достаточно сильным, чтобы защищать ее лично! — Стихийница просияла и, вырвавшись из объятий стального бога, подлетела к демоненку. — Какое прекрасное желание! Хейм, присоединишься к исполнению? Твоя магия лишней не будет! — Ну, можно попробовать, — усмехнулся мечник. — Новогодние желания я еще не исполнял. — А тебе и не нужно, — прыснула Искрелла. — Я сама все сделаю, только немного силы одолжи. Хотя... В синих глазах духа вспыхнули озорные огоньки. «Хотя, знаешь, снежный лорд из тебя получился бы отменный!» «Меня вполне устраивает мой нынешний статус, но энергии одолжу», — уклончиво ответил Хэм. «Желание и в самом деле достойное». «И к Роберту присмотрись!» — не унимался Кикимрик. «Он прирожденный стальной жрец!» «С этим не поспорить. Демоненок был серьезен не по годам» и жил по законам чести. Мне очень нравилась эта парочка, и я искренне желала им счастья». «Присмотрюсь». Вокруг Хеймдара вспыхнул магический вихрь, и бойкое щебетание малышни утонуло в перезвоне хрустальных колокольчиков и звоне клинков. «Иви, ты готова?» «Да!» Искра вмиг посерьезнела и подлетела ближе, А мы с котом замерли, затаив дыхание и наблюдая за тем, как стальной бог кинжалом вырисовывает в воздухе искрящиеся руны. Их значение было мне неизвестно, но едва он закончил, храма хватило сапфировое сияние, а вокруг заплясали снежинки. Эльвера, вера сар, Гулкий голос Хеймдара разлетелся по тропе богов, эхом отражаясь от ледяных стен и гипнотизируя чарующими переливами. «Йоула, соль, амгард!» — в тон ему ответила искра, касаясь мерцающих символов и вплетая в них свою энергию. «Медленно, не спеша, словно боясь ошибиться». Я впервые видела стихийницу такой сосредоточенной и завороженно наблюдала за тем, как ее крохотные пальчики перебирают потоки магического вихря словно струны. Казалось, она играет на невидимой арфе лишь ей известную мелодию, нежную и хрупкую, как иней на зимних розах, искрящуюся и звонкую, будто смех ребенка, впервые увидевшего снегопад ее магия серебристым ручейком вплелась в сверкающий вихрь и с каждой секундой он становился все больше поднимаясь до самого потолка и заполняя собою зал мря мечтательно мявкнул кимрик подцепив коготочкам пролетающую мимо снежинку подворовывать магию прямо из мерцающего водоворота кот не рисковал Он понимал в этикете и довольствовался шлейфом божественной магии, но и покидать тропу без трофеев не собирался. «Кур-кур!» — Кур -кур, тихонько добавила Айна. «О ней я почти забыла. Пока мы отвлеклись на детвору, драконица закопалась в ближайшем сугробе, восстанавливаясь силой, и только сейчас напомнила о себе, высунув украшенную рожками голову на поверхность». Ее тоже заинтересовали порхающие вокруг искорки. Да что там! Даже мне захотелось прикоснуться к ним и наравне с духами почувствовать вкус божественной магии. Но едва я протянула руку, намереваясь коснуться серебристых снежинок, по храму разлился звонкий голос стихийницы. Я, леди скрыла, призывающая зиму и порождающая метель, приносящая на своих крыльях первый снег и в югу, хранящая традиции Нового года и исполняющая в его канун светлые желания, прошу Творца и совет девяти вернуть мне магию для исполнения своего предназначения. По коже прошли мурашки, и на несколько мгновений в храме повисла звенящая тишина. Осознав торжественность момента, даже кот перестал объедать магические вихри, застыв на задних лапках и по-своему молясь о нашем Кекимрике. Пусть искра и поначалу. Ее благие дела с лихвой перевешивали шалости. И я надеялась, что девять откликнутся на ее призыв. По крайней мере, трое из девяти богов точно были на нашей стороне. «Я, первый страж, покровитель воинов и людей чести», «Защитник обездоленных и обреченных, хранитель паутины и ее миров, прошу восьмерых вернуть леди Искрелли магию». Словно прочитав мои мысли, Хейм шагнул к стихийнице. «Клянусь честью и силой, что она исполнит свое предназначение и завершит начатое», добавил, заставив меня зябко поежиться, и невольно вспомнить странное задание, которое Кикимрик выдал мне при первой встрече. Я до сих пор понятия не имела, о чем речь. «Скоро узнаешь», — бархатный голос шепот скользнул по храму с шелестом вороновых крыльев. Богиня также откликнулась на призыв, но не успела я удивиться ответу, как она принялась вплетать свою магию в заклинание «Искры и Хейма». И едва закончила, следом пришел Арорин. Покровителя гномов я никогда не видела, но сразу узнала по ослепительно-малиновым панталонам, салатовой рубахе, желтому в белую полосочку жилету и перезвону золотых монет, тенью следовавших за легендарным гномом. Самоцветный владыка заговорщицкий подмигнул нам и, взмахнув шляпой, добавил в снежный вихрь несколько переливающихся искорок. А дальше все завертелось так быстро, что голова пошла кругом. Боги откликались один за другим, и хоть кроме Севы и Арорина больше никто не пришел лично, я радовалась и тому, что с потолка падали мерцающие звездочки. Алые, похожие на пылающие кометы и наполненные огненной магией Ярвенны, воинственной ипостаси Триединой серебряные, словно сотканные из знойного южного солнца и морских брызг искорки Йонмургара, великого змея, покровительствующего водным магам и морякам, изумрудные всполохи и лаверры, проматери всех некромантов и заклинателей смерти. Восемь богов единогласно приняли раскаянье из Креллы, Только великий отец, покровитель жрецов и истинных целителей, отличающийся суровым нравом и аскетичностью, сомневался дольше всех, но, поразмыслив, все же простил мятежного Кикимрика. И едва вокруг духа вспыхнули девять зачарованных огней, ледовый храм затопило чужой магией, мощной и древней, как само мироздание, сводящий с ума очаровывающей своей силой и безграничным могуществом, но в то же время заставляющей сжаться в комочек от ощущения себя крохотной муравьишкой на фоне великих и бессмертных. Девять прях ткут полотно времени, девять богов дают шансы возможности, но именно смертные пишут историю своими деяниями. В мысли вновь проник хриплый голос Севы. «Не стоит недооценивать свою силу и переоценивать чужое могущество. Все мы, кроме Триединой и Великого Отца, когда-то были смертными магами, но своими поступками заслужили место в свите Творца». Но «Я не...» «Некоторые рождены, чтобы менять мир», — перебила меня шепот. Она говорила быстро и избивчиво, словно боялась не успеть. «Вы с сестрой принадлежите к вершителям. Ваши поступки могут влиять на полотно прях, открывая двери для новых возможностей и свершений». «Это как-то связано с заданием искры?» — догадалась я. «Тогда в карете стихийница сказала, что когда придет время, я найду то, что нельзя украсть или купить, то, что не стоит ничего, но ценится дороже всех сокровищ и дарит как вечное благо, так и вечное проклятие». Я не раз возвращалась к ее словам, но разгадать их тайну так и не смогла. Рейлик? Дух островов подходил по многим пунктам, но его можно было украсть, что не раз пытались провернуть шаманы. Так что вариант с Айной, Йороном и Малышом отпадал. Моя серебряная магия? Сомнительно. Ее тоже можно забрать силой, подчинить или украсть. Какой-то амулет, способный влиять на вулканы. Ты думаешь не о том? усмехнулась Сева. Пророчество искренне имеет ничего общего с материальными ценностями и магической силой. Но скоро ты все поймешь, как и твоя сестра. — Лейла заключила с вами контракт? — встрепенулась, вспомнив о своих подозрениях. — Это вы! — Я немного поучаствовала в спасении ваших служанок, — уклончиво ответила шепот. — Но контракт Лейла заключила с Хеймдаром. Ответ богини ошарашил, выбив из легких весь воздух. «На миг я забыла, как дышать!» Сипла, закашлившись, оперлась плечом о ближайшую колонну. Она оказалась высеченной из чистого льда, ее холод отрезвил и помог быстро оправиться от шока. «Но Лейла не воин, она...» «Призвала меня с помощью вороного пера и ритуала обреченных», подтвердила Сева, просила о помощи. «Готова была на все, чтобы защитить близких и помочь своему народу». Я хотела исполнить ее желание, но... Когда прочитала судьбу, поняла, что не имею права вмешиваться. — Как так? — ухнула. Лейли суждено переписать судьбу двух империй. Возвести на престол Творца новое божество и стать истиной для моего потомка. Слова шепот скользнули по коже осенним ветром, оплетая туманом неопределенности и тревожными предчувствиями. — Мастер! Аббас! — «Да, он последний из ныне живущих магов, в ком течет моя кровь», — ответила Сева. «Если бы я тогда помогла Лейли, то их встреча могла не состояться, а она нужна мне и миру». Услышанное не укладывалось в голове. Я с первого взгляда прониклась к мастеру и радовалась, что сестра оказалась под его защитой. Но предсказание шепот откровенно пугало, особенно часть о двух империях и новом божестве». На долю Лейли Алин выпало немало испытаний, но ее есть кому оберегать и защищать, — заверила меня Сейванна. — Поверь в ее судьбу и обрети свою. Чем быстрее завершишь свою часть контракта с Искрой, тем лучше будет для Лейлы. — Не понимаю, — нахмурилась. — Как ваши судьбы и магия связаны? — пояснила шепот. «В пещере Лэй почувствовала, что тебе нужна помощь, и отдала свою часть дара. И вернуть его она сможет лишь, когда ты завершишь свою миссию на островах, а время поджимает». «Песно. Хотите сказать, если я не справлюсь в ближайшее время...» Лейла встретит судьбу без магии, слабая и беззащитная», — кивнула шепот. «Но сама она никогда не признается в этом». «Да уж, сестра тот, еще конспиратор». «Не сомневайся, что во время связи по Кристаллу она будет щебетать, пытаясь усыпить мою бдительность и скрыть правду!» «Я тебе ничего не говорила!» Неожиданно подмигнула мне Сева. «Ты, наверное, Патикора, отбрось сомнения и сама удивишься, как много может сделать маленький муравей, даже если ему противостоит древнее зло!»